И Буссардели охватило вдруг смутное тяжелое чувство одиночества. Ему открылось, что дети отошли от него. Решительно они обскакали его, если говорить их языком. Они больше роялисты, чем сам король, больше Буссардели, чем сам отец. Все четверо, даже Аделина, которую он считал поклонницей аристократии. И Жули, как ему казалось, равнодушная к этим вопросам, так гордятся своим званием буржуа, что считают высшей честью носить фамилию Буссардель. Чтобы нарушить ледяное молчание, Аделина позвонила. Слуга подал прохладительные напитки. Господин Альбаре, взяв стакан пунша, возобновил обсуждение и предложил кандидатуру девицы Дотье, невестке Селеста Леба. Но Аделина напомнила, что девушка уже обручена. Опять все стали по очереди называть имена невест. Это напоминало какую-то невинную игру. — А Теодорина Безью! — вдруг воскликнула Жюли. Сразу настала тишина, говорившая о значительности предложения. Фердинанд поднял голову и устремил взгляд в потолок. — Теодорина Безью? — процедил он, растягивая слова и слабо улыбаясь. «Брат ее, кажется, женился нынешней весной». «Да, на младшей девице Кокле», — подтвердила Жули. «Они венчались в Сен-Жермен-Доксер-Роа». «Да», — протянул Фердинанд. «Помню, помню». Скорость произношения слов, звук голоса, значение взглядов — все вдруг изменилось. Каждой реплике предшествовало мгновение безмолвия и напряженного внимания. Я знаю ее, сказала Аделина. И я тоже заметил Луи, рта не открывший весь вечер. А вы ее знаете? Спросил Бусардель господина Альбаре. Знаком с ее отцом. У него предельная мануфактура, дополнил Бусардель. Фердинанд все улыбался, задрав верху голову. Но что же его прельщало? Чары самой невесты или родство с такой семьей? Он перевел взгляд на младшую сестру. «Жули!» — многозначительно сказал он, несколько раз кивнув головой. Он не договорил, но его кивки были достаточно красноречивы. Они, несомненно, означали «Молодец, Жули, ты всех перещеголяла». «Да», — протянул отец, — «мысль не лишена интереса». Опять наступило молчание. Восемь человек неподвижно застыли в креслах и на стульях, и в этом напряженном безмолвии возникал образ той, о которой все они думали. Появилась Теодерина Безью, расплывчатая тень, не имеющая определенных черт лица, прически, роста, фигуры, но с предполагаемой суммой приданного, всем известным происхождением и родственными связями. Ее телесное существо, пока еще имевшее мало значения, в этот час должно быть почивало в дальних покоях, в неведомой спальне, а в гостиную Маклера проникла лишь социальная тень этой девушки, чужой для семьи Бусарделей. Маклер позвал клерка. «Приготовьте к завтрашнему дню все справки относительно семейства Безью», поселившегося в Париже со времени Второго Венского договора. И после этих слов опять начался оживленный разговор, в котором все принимали участие. В перекрестных репликах изливалось любопытство, сообщались сведения, впрочем, весьма отрывочные. Господа Безью не принадлежали к кругу личных знакомых Буссарделя или к числу его клиентов, Никто из присутствующих тоже не располагал желательной точной информации о них. Известно было, что после 1815 года это семейство сохранило свои фабрики вблизи Женевы, но ввиду непреклонности сардинского короля, в конце концов вынуждено было переселиться в Париж. Главным образом это было сделано ради душевного спокойствия женской части этого семейства, а именно бабушки с материнской стороны, самой госпожи Безью и юной Теодорины. Фабрики продолжали работать.